Глава сорок вторая Мы дошли до самого конца зала, в идти совсем не хотелось из-за вони, разящей с того направления. Дело было в отключившихся холодильниках. Рыбные и мясной отделы воняли из-за оставленных здесь и давно пропавших туш. Вода из разморозившихся морозильных камер растеклась по полу. Не в силах долго выносить это зловоние, мы поспешно направились дальше. Пройдя целый ряд пустых стеллажей, мы нашли лишь две упаковки жевательных резинок и одну упаковку фундука в шоколаде. Совсем не то, на что мы рассчитывали. Оказавшись у стеллажа с глянцевыми журналами, я удивилась его целостности и протянула руку к самой яркой обложке. Взяв в руки популярные издания моды, я сдвинула брови, засмотревшись на красотку, изображенную на первой полосе. Интересно, как она сейчас? До сих пор жива или пополнила ряды блуждающих? «Вода!» — раздался громкий шепот Спира, и я повернула голову в его сторону. Парнишка лежал на полу, что меня сразу же напрягло. «Я нашёл воду!» В следующую секунду он вытащил из-под очередного, ничем не отличающегося от других пустого стеллажа, целых четыре двухлитровых бутылки, которые, по-видимому, закатились туда во время потасовок между мародёрами. Подойдя к Спира, я, по примеру Тристана, поспешно взяла в руки одну бутылку и, открыв её, начала пить. Облегчение было настолько сильным и ощутимым, что у меня едва не заслезились глаза. Но от подобного проявления эмоций меня в эту секунду спасало обезвоживание. На слезы счастья в организме просто не нашлось лишних запасов жидкости. Не двигаясь с места, в абсолютном молчании вливая в себя воду, мы простояли не меньше минуты. Затем, наконец заставив себя оторваться от спасительных бутылок, Мы разложили их по рюкзакам и пришли к выводу, что стоит осмотреть все зазоры под стеллажами. Вскоре я наткнулась на стеллаж, на котором стояло несколько бутылок оливкового масла. Взяв одну из них на вопросительный взгляд Тристана, я потрясла наручниками, всё же обременяющими мою руку. Спустя ещё пару минут, пройдя ещё два ряда пустых стеллажей, я начала переживать. «Ладно я, ладно Тристан, но Спира и Клэр должны сегодня поесть». Им просто жизненно необходимо утолить голод до того, как на его почве у них начнут случаться истерики. В течение следующих пяти минут мы нашли три фонарика в виде брелков, одну газовую зажигалку, два флисовых пледа и 200-миллиграммовую бутылочку антисептика. Естественно, всё это мы забрали, но еды всё ещё не было. Зато когда вскоре мы наткнулись на кошачий корм, да ещё и для котят, интересующего нас мелкого возраста, Я взяла целых десять упаковок. Должно было хватить на двадцать приёмов. До сих пор я, сосредоточенная на голодовке детей и на своём собственном голоде, даже не задумывалась о котёнке. Его нужно будет обязательно напоить. «Смотрите!» — голос снова подал Спира. Он указывал пальцем в сторону едва приоткрытой двери, за которой разливалась непроглядная темнота. В такую не то что не хотелось заходить. Её сразу же захотелось обойти десятой дорогой. «Это вход в холодильный склад», — прочел табличку над дверью Тристан. «Ну что ты, он рискнём?» На решение ушло буквально пару секунд. Вот почему говорят, что голод — не лучший советчик. Мы решили заглянуть в тёмные недры, скрытые за массивной дверью холодильного склада. Всё равно, что решить заглянуть в подвал дома, спрятанного в нелюдимой деревушке среди глухой лесополосы. Примерно такие же ощущения. Включив фонарики и брелки, при помощи которых можно было осветить пространство лишь на метр вперёд, мы с Тристаном буквально на цыпочках вошли внутрь, оставив Спира ждать у двери и оставив ему ключи от машины на тот случай, если внутри мы наткнёмся на толпу блуждающих, и ему придётся бежать впервые нас. Интересно, он сможет управлять машиной в случае, если потеряет нас? И даже если сможет... Сможет ли добраться до Биарегарда по Атласу? Едва ли. Я сама не уверена в том, что я на самом деле способна на подобное, а он всего лишь двенадцатилетний мальчик. За дверью оказалось дико холодно. Как и положено холодильному складу. Поёжившись, я обрадовалась тому, что на нас были кофты. Выставив руки вперёд, мы освещали темноту, но дальше метра осветить не могли. «Давай начнём с этого». Едва ловимым шёпотом произнёс Тристан, кивнув на огромный холодильник слева от меня. Пока я продолжал освещать густую темноту, Тристан открыл его. Помещение сразу же залил голубоватый свет. Я обернулась и увидела через плечо, что камера морозильника, естественно, пуста. «Едва ли мы что-то найдём здесь!» Нервно прошептала я, всё больше и больше напрягаясь из-за непроглядной темноты, не рассеивающейся даже при помощи света. холодными потоками выливающегося из морозильной камеры. «Мародёры всё вычистили!» «Подожди!» Тристан отказывался сдаваться. Он резко, как не поступила бы я, нырнул в темноту и, прежде чем я успела ахнуть, открыл нараспашку ещё один холодильник. Голубоватый свет вновь высветил его лицо. Я подошла к нему впритык и увидела ещё одну пустую камеру. «Ещё!» — уверенно произнёс Тристан и вновь нырнул в темноту. От этой русской рулетки моё сердце уже колотилось, словно ошпаренное. Я прыгнула в темноту вслед за парнем, но уже и в следующую секунду остановилась в голубоватом свете очередной пустой камеры. «Тристан, уходим!» «Нет, ещё!» Он снова пропал в темноте, и снова, спустя пять секунд, его высветил очередной поток голубоватого света. Я уже чувствовала своё сердце как орган, клокочущий где-то возле моего горла. «Здесь!» Внезапным шёпотом выпалил Тристан. Я сразу же оказалась рядом со своим напарником, едва не врезавшись в его плечо, и увидела то, ради чего мы рисковали своими жизнями. Холодильник был доверху наполнен едой. Не веря своим глазам, я поспешно сняла со своих плеч рюкзак и, следуя примеру Тристана, начала забрасывать в него всё, что попадалось мне под руку. Сосиски, сок, булочки, несколько упаковок хлебцов, Несколько 500-миллилитровых бутылочек минеральной воды, нарезанный сыр, питьевой йогурт, салаты, рыбные консервы, белый хлеб, творог, грецкие орехи, клубника. Лишь когда мы полностью опустошили холодильник, я вдруг поняла, что именно меня так сильно напрягало всё это время. Я замерла, дотронувшись руки Тристана, закрывающего свой рюкзак. «Что?» Тоже замерев упор, посмотрел на меня он. «Это чьи-то запасы». «Что?» Его взгляд стал непонимающим. Еда в складских холодильниках обычно чётко рассортирована. Мясо отдельно, молоко отдельно, овощи отдельно, понимаешь? Тристан замер. Мы здесь не одни. На мгновение стало настолько жутко, что мне показалось, что как в самом начале на кухне Реймонда, из-за дверцы холодильника, стоит нам её только закрыть, на нас нападёт Барнабас Литтл. «Может быть, поэтому мы её так и не закрыли?» «Убираемся отсюда!» Едва сдерживаясь, чтобы не повысить шёпот, выпалила я, и мы одновременно бросились назад к двери, за которой нас должен был дожидаться Спира. Мне искренне казалось, будто мы не добежим. Что щель при открытой двери, этот ничтожный поток света вдруг захлопнется прямо перед нашими носами, и нас, как моего отца, раздерут в темноте чудище, или что ещё хуже, озлобленные люди». чьи запасы мы только что обчистили, после чего они засунут наши расчлененные тела в морозильники. В общем, ни одного адекватного варианта нашей дальнейшей судьбы, пока я бежала к заветному выходу, у меня в голове так и не сгенерировалось. Даже варианта, что дверь захлопнется, и мы просто здесь замёрзнем, не проскользнуло. Либо нас сразу сожрут, либо нас расчленят, чтобы съесть позже. Другого не дано. Поэтому, когда мы буквально вылетели в ослепляющий своей белизной коридор, я даже не сразу поверила этому. Испуганный Спиро смотрел на нас во все глаза, готовый в любой момент броситься прочь. «Что случилось? Что случилось?» Дважды спросил он так громко, что эхо его испуга разлетелось по всему залу. «Это ещё больше подстегнуло нас». Не останавливаясь и ничего не объясняя, мы со всех ног бросились в сторону выхода из супермаркета. хотя за нами пока ещё никто не гнался. Ничего не понимающий Спира не отставал от нас ни на шаг. Только оказавшись у парапетов, за которыми лежал выход, я с облегчением осознала, что на самом деле у нас нет никакого хвоста. Но стоило нам выбежать на улицу, как моё сердце сразу же рухнуло и, кажется, больно ударилось об асфальт. Такой тонкой была кожа на моих горящих пятках. Внутри нашей машины, из которой раздавался громкий детский плач, отчаянно дергая все ручки и агрессивно стуча руками в стекла, пыталась проникнуть посторонняя женщина.